Глава 57. Карлос подъехал к выходу из ущелья и остановился, но не на открытом месте, а в тени скал, тех самых скал, за которыми еще совсем недавно скрывались в осаде его преследователи. Сидя в седле, он смотрел назад, в ущелье, и прислушивался, не гонятся ли за ним. Вскоре он заметил, к нему приближается какая-то тень. С радостью он узнал бизона. И вот уже собака у стремени его лошади. Наклонившись, Карлос разглядел, что пес жестоко изранен и истекает кровью. Несколько глубоких ран зияло на боках. С плеча свисал клок шкуры, по нему сочилась красная струйка. Бизон едва ковылял. Видно было, что он ослабел от потери крови. «Друг», — сказал Карлос, — «ты спас мне жизнь сегодня. Теперь мой черед. Попробую спасти твою». С этими словами он спешился, взял собаку на руки и снова взобрался в седло. Он сидел, раздумывая, что же ему теперь делать. И зорко смотрел в ту сторону, Откуда ожидал преследователей. Теперь он твердо знал, Кто занял его пещеру. Лай Ищейки сказал ему яснее слов. Там жил охотник, И с ним, разумеется, самбо. Во всей долине нет другой ищейки. Значит, то лаяла собака Мануэля. Минуты шли, а Карлос стоял неподвижно в тени скал и все раздумывал, куда бы ему направиться. Поеду к роще и подожду там Антонио. Они не выследят меня сегодня ночью. Ночь будет совсем темная. Все небо затянуло облаками, луна уже не выглянет. Если они меня не найдут, я завтра смогу там скрываться весь день. Ну а выследит? Что ж, я еще издали их увижу. Успею ускакать. Бедный мой бизон, ты истекаешь кровью. Ох, какая рана! Потерпи, дружище, вот сделаем привал, тогда подлечь у тебя. Ладно, поеду к роще. Они не подумают, что я туда двинулся, ведь в этой стороне город. Да и не надут они там. мой след в темноте. Ого! Что же это я? Не найдут след в темноте. Как же? А про ищейку я забыл? Храни меня, Господь. Эти дьяволы разыщут меня, даже если ночь будет черна, как сажа. Храни меня, Господь. Лицо его омрачило тревога. Видно, тяжела была и ноша в его руках, и тяжкие мысли давили. Карл согнулся и, казалось, впал в глубокое унынье. Впервые он, беглец, преследуемый людьми и законом, проявил признаки отчаяния. Долго сидел он, не поднимая головы, склонившись на шее коня. И все же он не поддался отчаянию. Он вдруг выпрямился, словно неожиданная мысль пробудила в нем надежду. Казалось, Он принял новое решение. «Да», — сказал он себе, — «я поеду туда, к роще. Мы еще проверим твою хваленую ловкость, кровопийца Мануэль. Посмотрим, посмотрим. Может, и ты получишь по заслугам. Да только не той награды тебе хочется. Не так-то легко тебе достанется мой скальп». С этими словами... Карлос повернул коня и, устроив поудобнее Бизона, поскакал к долине. Он ехал быстро и ни разу не оглянулся. Казалось, он спешил, хотя ему нечего было бояться, что его настигнут. Его коня никто не мог догнать, когда он несся во весь опор. Карлос молчал. Лишь изредка он обращался с ласковым словом к собаке. Ее кровь стекала по ногам Карлоса, по бокам Воронова. Бедный Бизон совсем ослабел и не мог бы ступить ни шагу. — Потерпи, друг, потерпи еще немного. Скоро ты отдохнешь от этой тряски. Уже через час Карлос достиг уединенной рощи на берегу Пекаса, той самой, где недавно они встречались с Антонио. Здесь он остановился. Он решил провести в роще остаток ночи и весь следующий день, если только ему не помешают. В этом месте бега течет меж невысоких, но крутых берегов, да и на много миль вверх и вниз они все такие же. По обе стороны тоже на многие мили раскинулась ровная низина, Растительности здесь немного. Поодаль друг от друга разбросаны редкие островки деревьев, а вдоль берегов тянется узкая бахромка ив. То тут, то там она разрывается, и в просвет между деревьями видна гладь воды. В крохотных рощицах растут тополя и вергинские дубы с подлеском и акаций. Иной раз по соседству Стоят и кактусы. Эти рощицы так малы и настолько отдалены одна от другой, что не мешают обозревать долину, и тот, кто скроется в любой из них, издалека увидит всадника или какой-нибудь другой крупный предмет. При свете дня враг не сможет подойти к нему незаметно. Разумеется, если не спать и быть начеку. Другое дело ночью. Тогда безопасность будет зависеть от того, насколько темная настанет ночь. Зеленый оазис, куда въехал Карлос, находился далеко от других рощиц. Отсюда больше, чем на милю, открывался вид на низину по обе стороны реки. Роща занимала всего лишь несколько акров, но благодаря ивам, окаймлявшим реку, Казалось больше. Она была расположена у самого берега, и кромка ив словно примыкала к ней. Ивы отступили от края воды лишь на несколько футов, а роща врезалась в равнину на несколько сот ярдов. У этой рощи была одна особенность. По самой середине деревья как бы расступились, открытое пространство покрывало Ровная мурава. Полянка эта была почти круглая, ярдо стов в перечнике. Неподалеку от одного ее края по касательной проходил берег реки. Здесь был просвет между деревьями. Из полянки открывался вид на луга, раскинувшиеся на другом берегу, а с противоположной стороны к прилегающей низине, словно аллейка. Вел ещё один просвет между деревьями. Таким образом, полоска открытого пространства как бы рассекала рощу на две почти одинаковые по величине. Однако с низины, лежащей по обе стороны реки, можно было увидеть этот просвет лишь в том случае, если оказаться против него. Поляна, просвет между деревьями, просянувшейся ярдов на 10-12, и сама низина были совершенно ровные и гладкие. Росла здесь только невысокая трава, и любой движущийся предмет был бы заметен издалека. В роще густо разросся подлесок, преимущественно низкорослая акация. Частая сеть плюща и тянущихся вверх лиан облила ветви могучих дубов, которые бы возвышались над всеми остальными деревьями. Взор не проникал в подлесок, хотя охотник, преследуя дичь, мог бы пробраться сквозь эти заросли. А ночью, даже при лунном свете, они казались сумрачными и непроходимыми. По одну сторону полянки на сухой песчаной почве росли кактусы. Их было здесь. Не больше десятка, но два-три крупных, с вытянувшимися вверх мягкими, мясистыми отростками, казались почти такими же высокими, как вергинские дубы. Массивные колонны этих кактусов, так не похожих на окружающие деревья, придавали этому уголку причудливый вид. Непривычному человеку эти гигантские канделябры Столь отличные от обыкновенных кустов и деревьев показались бы загадкой, и он не знал бы, к какому царству природы их отнести. Здесь, в этом уголке, преследуемый законом беглец рассчитывал найти себе убежище на ночь».